Глава 6. «Денге?» — спросил Одинцов у врача, который смотрел на него снизу вверх через толстые стекла больших очков. Таец был невысоким, щуплым, взъерошенным и походил на школьника, стащившего у взрослых медицинский халат. Он поджал губы и сухо сказал: Мы предпочитаем называть болезнь вашего сына тайландской геморрагической лихорадкой, мистер Майкельсон, хреново пробормотал Одинцов себе под нос. Лихорадку денге он распознал по симптомам. В пути до Чанга температура у Мунина подобралась к 40 градусам. Его трясло и тошнило, на коже проступила сыпь, лимфатические узлы распухли. Одинцов подумал, что на острове может не оказаться медиков нужной квалификации. Поэтому Лефлерку было велено править сразу на материк. В десятки миль от Чанга через пролив располагался Трат, местный промышленный центр и столица провинции. Врачи запретили женщинам сопровождать Муминова в инфекционное отделение, но с грозным одинцом он предпочли не связываться. К тому же он убедительно играл роль Карла Майкельсона, отца приболевшего Конрада Майкельсона, и щедро подкрепил наличными просьбу скорее поставить мальчика на ноги а ушел, только убедившись, что Мунин окружен заботой. Клара заглядывала Одинцову в глаза и спрашивала сквозь слезы. "Это очень опасно, да? Это вирус, мы тоже могли заразиться", беспокоилась Ева. Для нее сейчас важнее всего было здоровье будущего ребенка». Одинцов успокаивал обеих, как мог. Объяснял, что историк не заразен, потому что вирус денге переносят комары. Твердил, что болезнь опасная, но излечимая. Мунин лежит под капельницей, в отдельной палате. За ним круглые сутки присматривают, и ухаживают по первому разряду. Колют антигистамины, чтобы слизистая не отекала, говорил Одинцов. — Более Болеутоляющее, потому что страшно ломит суставы. Добавляют витамины, конечно, это в любом случае пригодится. Соки дают, молоко. В общем, Клара, кончай хоронить своего парня. Мы скоро на вашей свадьбе плясать будем. Тут Одинцов осекся и украдкой бросил взгляд на Еву. Анатолий пропустила слова о свадьбе мимо ушей, то ли сделала вид, что не расслышала. После объяснения на пляже оба вели себя так, будто ничего особенного не произошло. Одинцов позвал замуж, Ева отказалась: "Пустяки, дело житейское", как говорил персонаж двусмысленной детской сказки. Клара шмыгнула покрасневшим носом. "Мы не хотим жениться, хотим просто жить вместе". "Вот и живите", тут же согласился Одинцов, уходя от ливой темы. Он снял три номера в приличном отеле неподалеку от больницы, и уже на следующий день во время завтрака у стола компаньонов не весть откуда возник дефорж. Увидав его, Одинцов вспомнил дурацкую шутку Мунина по поводу дня приближенного значения числа пи, подумал о нынешней дате и мрачно усмехнулся. Ну, конечно, первое сентября день знаний. А кто умножает знания, умножает скорбь. "Увы", подтвердил француз. Он сел на свободное место за столом и действительно не добавил веселья, когда без предисловий объявил Кларе: "Тебе надо лететь к родителям, срочно". "Зачем?" удивилась девушка. Одинцов сразу понял зачем. Рассуждая на пляже о том, что Клара его не интересует, Дефорж соврал. "Она и есть тот самый козырь, который француз приберег на случай, если троица откажется от сотрудничества". Значит, решил больше не тянуть. В Зимбабве связь ужасная, запоздало предупредил Дефорж, когда Клара сделала несколько безуспешных попыток дозвониться до родителей. А вы откуда знаете? она взглянула на него в упор. Откуда вы вообще знаете моих родителей? И откуда вы знаете, где они? Сами сказали. Я разговаривал с ними вчера. По словам француза, родители звонили Кларе уже не первый день, но ее мобильный не отвечал. Видимо, яхта забиралась в совсем дикие места. Тогда родители позвонили в отель с просьбой сообщить дочке, что ее разыскивают. Управляющий отеля дал им номер Дефоржа, единственного, кто успел навестить компанию. Они с трудом дозвонились и рассказали, что происходит. Дефорж пообещал помочь, ночью выяснил, что яхта пришла в Трат, ранним утром прилетел сюда на вертолете из Бангкока. О том, что Мунин в больнице, а остальные поселились в отеле по соседству, он узнал от Леклера, французскую фамилию капитана де произнес правильно. Для Одинцова складная с виду история была шита белыми нитками. Ева тоже недоверчиво глядела на француза, хотя и не понимала, в чем подвох. А Клару заботила другое. Что случилось у родителей, спросила она, и де ответил: "Заболели оба. Я не врач, детали не знаю. Хотят видеть дочку. Очень ждут". Из Бангкока есть рейсы до Харары. Там встретят сотрудники миссии. Собирайся, я отвезу тебя в аэропорт. У меня же почти все вещи на Чанге остались, растерянно сказала Клара. Значит, соберешься быстрее, а вещи мы постережем. Одинцов перевел тяжелый взгляд на Дефоржа. Только в аэропорт я сам ее отвезу. До Дотуда триста километров. У меня вертолет. Часа полтора и девочка на месте. Мы как-нибудь на машине доберемся, — сказал Одинцов. Тише едешь, дальше будешь. По здешним дорогам это полдня, предупредил Дефорж. Мы едем на машине, без вариантов. Хорошо, Дефорж поднялся из-за стола и положил перед Одинцовым визитную карточку. Здесь мой телефон и адрес в Бангкоке, буду рад видеть. Приятного аппетита. Продолжить завтрак после ухода француза смог только Одинцов. "Ты ничего не хочешь рассказать?" спросила у него догадливая Ева. "Не хочу честно признался Одинцов и добавил: "Но должен, расскажу позже". В трате нашлась компания, которая давала на прокат вполне приличные автомобили. Из вещей у Клары было только то, что она захватила с собой в рюкзаке на яхту. Времени на сборы действительно не потребовалось, и к полудню Одинцов уже сидел за рулем почти новой Toyota. Клара заняла пассажирское место рядом, а Ева устроилась на заднем сиденье оставлять её без присмотра Одинцов не хотел. Кто знает, чего еще ждать от Де Дефоржа. Очень, кстати, Ева сама заявила, что тоже поедет в Бангкок. За безопасность Мунина можно было не волноваться. Историк едва жив, а французу нужна вся троица в дееспособном состоянии. Значит, он заинтересован в том, чтобы Мунин как можно скорее поправился и не причинит ему вреда. На тайские дороги Дефорж грешил напрасно. Здешнему асфальту могли позавидовать в большинстве городов России, но для интенсивного движения не хватало полос. Одинцов относился к правилам уважительно, и к тому же вез ценах пассажирок. Зато другие водители чувствовали себя куда вольготнее. Туристические автобусы всех размеров и мастей, казалось, вышли на маршрут с единственной задачей мешать друг другу и всем вокруг. Между ними, с треском и едкой вонью выхлопа, бесстрашно сновали трёхколёсные мотоповозки тук-тук. Впереди водители мотороллили, а за его спиной кузов, перегруженный пассажирами или огромными полотняными тюками. Движение то и дело тормозили пробки. Два самых продолжительных затора случились, когда грузовой тук-тук перевернулся, вывалив поперек дороги сток сена с увесистыми корягами вперемешку. И когда к потоку машин откуда-то вышел флегматичный слон с обрывком цепи на ноге. Ехал Одинцов действительно не быстро, и путь из трата до аэропорта в Бангкоке занял около пяти часов. За это время Ева успела по телефону забронировать для Клары билеты на самолет, а сама Клара после множества попыток все же дозвонилась в Зимбабве. Хоть о чем то Дефорж сказал правду. Связь работала отвратительно. Гларе приходилось кричать, чтобы ее услышали, и переспрашивать через слово. Разговор несколько раз обрывался. В результате Клара узнала только, что после вакцинации мать с отцом заболели. Зачем понадобилась вакцинация, недоумевала она. У родителей сделаны все прививки, они же постоянно в Африку ездят. Шоссе вело к столице с Востока. Новый международный аэропорт Суварнабхуми тоже расположен у восточной окраины. Одинцову не пришлось проезжать через город. Но перед тем, как свернуть к аэропорту, он притормозил у магазина электроники. В магазине ослепительно-голубой свет галогеновых ламп заливал множество стеллажей и витрин, переполненных всевозможными гаджетами. При случае Одинцов охотно провел бы здесь денек и всласть покопался в новейших разработках китайских инженеров. Но сейчас его интересовали только миниатюрные видеокамеры. Перебрав десятка два моделей, Одинцов остановил выбор на устройстве размером с мелкую монету, которая легко маскировалась под брошку или пуговицу и позволяла вести съемку, не привлекая внимания. Это вроде автомобильного регистратора, объяснил он Кларе. Снимает все, что попадает в объектив, и особенно то, чего ты не заметила. Будешь отправлять мне файлы съемки. Ищи возможность, даже если связь плохая. Что за шпионские игры, фыркнула девушка. Ева пришла на помощь Одинцову. Ты же знаешь, у него пунктик на безопасности. Вдруг тебе или родителям какая-то помощь понадобится. Пришлешь видео, чтобы на пальцах не объяснять. Аэропорт Совраннапхуми напоминал фантастический крытый город из бетона, стекла и стали, кишевший толпами людей со всего мира. Одинцов доставил туда своих спутниц задолго до вылета. После перекуса в местном ресторанчике он показал Кларе, как пользоваться камерой, а Ева научила подружку естественно поворачиваться во все стороны, чтобы камера могла снять то, что происходит вокруг. Наконец, Клара ушла на паспортный контроль. Одинцов старался выглядеть веселым. Он покрутил на пальце ключи от машины, как таксист-кавказец на южном российском курорте, и спросил у "Куда поедем, красавица?" "Никуда", ответила Ева. Мы никуда не поедем, пока ты не объяснишь, в чем дело. И я снова проголодалась, она кивнула на ближайшее кафе. Идем. я буду есть, а ты рассказывать. Одинцов помотал головой. Не здесь, потерпи до ресторана. Какого ресторана? Понятия не имею. Выберешь в Бангкоке любой или вот что, давай спросим Дефоржа. Одинцов набрал номер с визитной карточки француза. Пришла пора серьезно поговорить. Дефорш этого звонка ждал и ответил мгновенно в ресторан хорошая мысль я вас приглашаю все таки вы гости, а я уже почти местный отель парк Хайетт». это в самом центре но пробок сейчас нет по скоростной доедете минут за двадцать. поднимайтесь прямо на крышу там шикарный бар с грилем Все, я вас жду мы снова влипли? — липле спросила ева по пути к машине Влипли, — подтвердил одинцов